Глава 9. Неоднозначный план. «Я объелась!» — улыбнулась Юля и зевнула. «Так зачем ты к Олегу Борисовичу приходила?» — уточнила у графини, которая положила голову на мое плечо. «У одного наглого антиквара возникли финансовые проблемы. Кое-кто решил его подставить. Пришлось раздобыть улики и прижать мерзавца к стенке. Не волнуйся. Крав Сушков умеет проигрывать». «С твоего клана долги уже сняли или сделают это завтра?» «Спасибо», – поблагодарил я подругу и погладил тупо волосам. «И что бы без тебя делал?» «С Натали кувыркался», – буркнула Юля, а потом вздохнула, обняла меня и шепнула. «Вить, не обижайся. Но наши отношения необходимо сохранить на какое-то время в тайне. При этом ты не должен никак измениться, а то мой отец почувствует неладное. Веди себя как обычно». «Я, конечно, буду ревновать, но тебе нельзя оставаться одному». «Понимаешь, о чем говорю?» «Уверена». «Сам же говорил, что есть зов природы, а в нашем положении это необходимо, если хотим смотреть в совместное будущее. Или ты против?» Юля с тревогой заглянула мне в лицо. «Но тебя уже могли со мной видеть», – заметил я. «Один раз не считается», – отмахнулась девушка. Наверняка про твою пасю мой отец уже в курсе. Ему сто процентов доложили, что и я в Питере. Какой он сделает вывод, если отдалишься от Натали? Кстати, поверь, он узнает, если вы разбежитесь, но продолжите жить под одной крышей. Насчет же меня не волнуйся. Скажу, что мельком пересеклись, и то по работе. Хотел ей напомнить, что у нас сегодня далеко не один раз близость случилась. Однако не стал этого делать посчитав, что девушка может обидеться. Наши отношения только восстановились и еще хрупки. Не представляю, как действовать, если она настоит на своем плане. Опять-таки, чувствую еще немного и уже не захочу и вовсе разговаривать. На сидящую рядом девушку начинаю реагировать, как и положено нормальному мужчине. Другой бы на моем месте обрадовался, если подруга предлагает ему развлекаться с соперницей. Покачал я головой, не до конца веря своим ушам. «А разве в этом что-то зазорное имеется?» – удивил Шитова. «Или в дома развлечений мужики не бегают, когда их жена не в состоянии исполнить супружеский долг? Да у каждого первого в высшем обществе по несколько любовниц, и все об этом знают. Зачастую прекрасно друг с другом общаются и обсуждают своего мужчину». «Она говорит и старается невинно на меня смотреть». Хотя у самой совершенно другие взгляды, и мне об этом хорошо известно. Кстати, насчет каждого первого и вовсе соврала. Это исключение из правил. Похоже, я многое не знаю о том, чем девушки пригрозили, раз она такое предлагает и даже готова закрыть глаза на мои отношения с дамами. Правда, их до недавнего времени и не было вовсе. И почему так судьба распорядилась, что у горничной возникли проблемы? Мы же погрязнем в этом треугольнике. Ну, я-то справлюсь. Похоже, Юлька еще намекает, что наши встречи окажутся редки. Она что-то задумала, но говорить пока не хочет. Упрямо и своенравно. С такой непросто. А о том, чтобы удержать силой, даже нельзя думать. А что, если предложу тебе официально объявить о наших отношениях? Подтягиваю девушку к себе и... И ладонь кладу на ее коленку. Допустим, завтра созываем совместную пресс-конференцию и объявляем о помолвке. Как тебе такой вариант? Спятил? Упирается та в мою ладонь руками. Через пару часов ты окажешься на дне не вы, меня запрут где-нибудь, а потом выдадут замуж за нужного клану человека. Ведь твой изначальный план, когда сделаешь антикварный клан могущественным и влиятельным подходят лучше. У меня есть средства и готова их вложить в любое твое дело. Поверь, это надежнее и безопаснее. А если клан буду долго развивать? Сама понимаешь, по щелчку пальцев ничего не происходит. Давай условимся на определенное время. Как думаешь, лет пять хватит? Подумав, предложила графиня. Мы как раз станем более самостоятельными, независимыми и тогда нам никто будет не указ. «Какие еще пять лет? С ума сошла! Да вокруг тебя и так уже женихи крутятся, а родители из них выбирают. И потом, неужели ты думаешь, что мы столько времени всех сумеем водить за нос? Максимум месяц, и нас раскроют», – возразил я. «Поэтому-то и считаю, что лучше одним махом разрубить узел, чем создавать новые». «Нет и еще раз нет», – покачала головой девушка. Ты же должен просчитывать последствия. Что произойдет, объявимый о помолвке, хотя кто-то даже колечко не подарил. Она вздохнула и выставила перед собой ладошку, демонстративно показывая, что на безымянном пальце ничего нет. Как думаешь, что случится с акциями компании моего клана? Боюсь, они прилично рухнут, а это вызовет праведный гнев отца. В общем, Мы чуть не поссорились. Правда, сумели примириться. Потом мы не вспомнили, кто первый на это отважился. Диван в вип-комнате ресторана оказался очень удобным. Так бы на нем и заснули. Но пора все же возвращаться. «Ты мне платье помял!» – мрачно заметила девушка, когда мы собрались покинуть уютный ресторан. «Не ты ли его сама скомкала и в угол отшвырнула?» – напомнил я. «А кто в этом виноват?» прищурилась графиня. «Зачем его с меня стащил?» Под утро вернулись в гостиницу, при этом общались подчеркнуто официально и обсуждали финансовые рынки. «Бред?» – уверен. «Актеры из нас в тот момент были плохие. Но то, что мы отправились в разные номера – это для персонала точно». Натали меня не дождалась, заснула на диване, при этом она принарядилась – «Думаю, собиралась со мной отужинать. Да я даже ей не сообщил, что ночевать не приду. Некрасиво поступил, каюсь. Правда, вины не ощущаю. Напарница не маленькая. Знает мое к ней отношение, да и сама на большее не претендует. Впрочем, женщины непостоянны Это сегодня она на все согласна, а завтра начнет истерику закатывать. Ну, на бывшую горничную это не похоже». Она и в самом деле хочет независимости и самостоятельности. Прости! шепнул Натали и осторожно взял ту на руки. Ты пришел? не открывая глаз, прошептала подруга. Не ранен, все хорошо? Целый невредим, не волнуйся, чуть тихо сказал, направляясь в спальню. Тогда я спокойно! буркнула та, когда ее положил на кровать и укрыл одеялом. Раздевать ее не стал, побоялся окончательно разбудить. Сам же пошел в душ чтобы под струями воды попытаться разобраться в начинающемся хаосе из отношений. И как только своим принципом изменил, всегда и всем твердил, что одновременно нельзя поддерживать отношения с несколькими дамами. Со мной многие не соглашались, в том числе и девушки, крутившие романы сразу не с одним парнем. Да и замужние дамы как-то большей частью снисходительно улыбались. Кстати, Иногда кто-то из них оказывался в моей постели, при этом имея замечательные отношения с мужем. Получается, в тех своих рассуждениях действительно многое не учитывал и был далеко не во всем прав. Ну как сейчас-то выпутываться? Сам себя спросил и мысленно вздохнул. На работе или в том же разломе все намного проще и, думаю, безопаснее. Пожалуй, Чтобы быстрее развить клан, то следует вплотную заняться разломами в поисках артефактов. Если у антикварного клана появятся большие деньги и хорошая слава, то отец и мать Шитовой свои взгляды мгновенно пересмотрят, а быстро подняться можно только благодаря разломам или там, куда они ведут. Утро началось с телефонных звонков и извинений от банкиров и даже следователей и стражи. Мол, простите и извините, мы с вами себя неправильно повели, но сейчас во всем разобрались и антикварный клан ни в чем не виновен. Не волнуйтесь, долги аннулированы, суды погашены, а виновные наказаны. Мне известно, кого должен благодарить. Юлия Павловна с моей финансовой проблемой разобралась. Точнее, она на Сушкова надавила, а тот отыграл все назад. Да. «Надо отдать должное возможностям и связям Олега Борисовича, раз за короткое время он сумел так все организовать. Ладно бы еще с банкирами, если их контролируют. То мог просто поговорить. А что насчет стражи? Это попахивает коррупцией». «Виктор Иванович, о чем так крепко задумался?» – спросила Натали, сидящая напротив в одной полупрозрачной ночнушке. Мужи позавтракали и допивали кофе. «Хватит уже ко мне по отчеству обращаться», – поморщился я, подумал и добавил. «Если хочешь, зови антиквар». «Мне Виктор больше нравится», – покачала головой девушка. «Насколько поняла, твои проблемы в Питере разрешились, верно?» «В общем и целом», – неопределенно ответил ей, наблюдая, как та взяла чашку и подошла к панорамному окну. «Красивый вид», – произнесла Натали. «Это точно. Не мог с ней не согласиться». Фигурка девушки отлично видна сквозь прозрачную ткань. Каждый изгиб стройного тела к себе так и манит. «Ты вчера встречался с госпожой Шитовой?» полуупросительно произнесла девушка, продолжая смотреть в окно. «Вы теперь вместе, а со мной расстанешься?» «Я бы хотел продолжить наши с тобой отношения». Ответил ей, встал и подошел к подруге, обнялся с спины и шепнул. «Ты же не собираешься ревновать?» «Мы с Юлией Павловной редко будем встречаться. Наши с ней отношения для всех должны остаться тайной. Меня собираетесь использовать в качестве прикрытия?» «Ты умна и догадлива. Однако есть кое-какие нюансы в моих с тобой отношениях. Догадываешься, о чем говорю?» Сказал Натали и плотнее ту к себе прижал. «Не совсем понимаю, но ощущать – ощущаю. Ты возбудился, но в этом моя заслуга». Старалась спровоцировать», – произнесла девушка и чуть прогнулась, намекая, что не прочь отложить разговор. «Натали, ты же понимаешь, что я и Юля…» – начал я, но партнерша меня перебила. «Если мной прикрываться вздумали, то хотела бы что-то взамен получить, и это не материальные блага. Уверена, графиня наперед знала, что мы с тобой будем вместе спать, как уже это делали. Так в чем тогда проблема?» Расценивает это как обычный секс, без обязательств». «Хм, красиво сказала. Да только так вряд ли будет. Но на текущий момент она меня завела. Еще и магические источники друг другу благоволят. Однако проблема еще в том, что терять Натали нельзя, она оружейница и мне пригодится. Насчет же материальных благ, от которых заранее пытается отказаться то тут она во мне ошибается. Я не жмот, и своим подругам всегда помогал и их одаривал. Ну, может, и не осыпал с ног до головы бриллиантами, но и не жлобился. В общем и целом, мы с девушкой пришли к пониманию и условия друг друга приняли. На сегодня нас можно действительно охарактеризовать партнерами в широком смысле этого слова. Елена Федоровна, помощница графини, прислала сообщение – Объявила Натали, когда я задумался над тем, что пора бы возвращаться в столицу. В Питере делать абсолютно нечего, если только вновь в разлом сходить. Вот только что-то не особо прибыльная вылазка оказалась, И мне сильно не понравился магический фон и то, что кроме осьминогов никого не встретил из магических тварей. А они там точно есть. Ощущал на себе оценивающие взгляды, словно кто-то решал. Какую мою часть съесть в первую очередь? Нет. Возможно, почудилась. Или сам разлом изучал мои возможности и ауру. Но уж лучше вернуться в то место, где в этом мире я оказался. Там перспектив больше. И что она пишет? Поинтересовался я. Помощница графини сообщила. «Неофициальное общение через меня». Напрямую господин Кортнев пусть обращается только в случае возникновения финансовых проблем по договору. Мы покинули Питер, отправляемся в Москву. Потом, возможно, на несколько дней в Париж. Как только выдастся возможность, организую встречу. На этом все. Удачи. Не делая комментариев, зачитала Наталья. О, еще пришло. Приписка от Юлии Павловны. Желаю удачи и не влюбляйся в графа, а то обижусь. Не поняла. Она мне угрожает? «Вполне возможно», – пожал плечами. «Больно ты мне нужен», – хмыкнула девушка, подумала и уточнила. «Нет, ты классный, хорош собой и умен, однако…» Она положила ладошку в район сердца. «Не трепещет оно при твоем виде». Не стал ее слова комментировать. Если судить по всплескам в ауре Натали, то кроме страсти она действительно относится ко мне ровно. «Собирайся, мы тоже отправляемся в Москву». Принял я окончательное решение. «В Питере все дела завершил? Или из Ашитова и уезжаем?» Сама же читала сообщение, что в ближайшее время с графиней увидеться не получится. Отмахнулся я, а потом пояснил. «Здесь и в самом деле нечем заняться. Точнее, если только на экскурсии ходить, да развлекаться, а на это времени нет». К вечеру мы сели в скоростной поезд до столицы. Я предупредил управляющего поместья, чтобы тот подготовил апартаменты для гостей и прислал за нами автомобиль. «Виктор Иванович, простите старика, но позвольте уточнить», — сказал Петр Васильевич. «Прекрасно понимаю, что его интересует. Да и необходимо дать больше информации, а то возникнет недопонимание и поползут слухи. Гостю зовут Наталья Игоревна Веселова». Она временно займет должность по магическому оружию и все, что с ним связано. У меня с девушкой довольно близкие отношения и устраивать ее комнаты далеко от моих не следует. Хозяйкой поместья она не станет, но к просьбам относиться внимательно и с уважением. Думаю, этого пока достаточно. Если возникли вопросы, то задавай. «Господин граф, а как насчет Юлии Павловны? Вы с ней так и не помирились?» С сожалением в голосе спросил старый слуга, который спал и видел, чтобы Шитова управляла поместьем. И чем его Юлька приворожила? Графиня мне рассказывала, как случайно услышала разговор управляющего с кухаркой. Но не спорили, когда и кто родится. Почему-то Клавдия настаивала, что появится девочка. А вот Петр ее убеждал, что точно будет наследник. Мало того, они даже решили тайком закупать детские вещи – когда остаются сэкономленные деньги. Мы с графиней по этому поводу лишь посмеялись. «Петр, об этом поговорим, когда приеду», – ответил я. «Понял. Удачной дороги», – ответил старый слуга, явно расстроившись. «В поезде я выспался, а вот Наталья уснуть не могла. Все больше нервничает и даже этого не скрывает. Виктор Иванович, а что, если меня ваше окружение не примет?» «Посчитают не пойми кем, ведь, по правде говоря, мой статус очень странный», произнесла бывшая горничная и наследница давно разорившегося оружейного клана. «Кстати, я так и не понял насчет ее титула, достался он ей или нет. наталья этот вопрос всячески обходит стороной, ее настроение мгновенно портится. И что в нем странного?» – сдерживая зевок, уточнил я. «Больше похоже, что для всех стану содержанкой». Потупила то глаза. «И что с того? Когда узнают тебя поближе, то мнение изменят. Да и не посмеют тебя задевать и обижать. Уж в поместье точно!» Сказал, а сам не очень-то уверен, что прав. «Взять ту же дочку Лушкаевой, С Анны станется в глаза высказать то, о чем она думает. Девочка вспыльчива. С Юлей подружилась, хотя и пыталась соперничать. Кстати...» Она с графиней неоднократно пробовала связаться и не верила, что так просто та со мной рассталась. «Не трусь, все будет хорошо», – Подбадривающий сжал ладошку девушки и подмигнул. «Пару презентов сделаешь, и тебе много простят». «Каких презентов? Я ничего не купила», – растерялась напарница. «А разве речь про покупки?» – покачал головой. «Нет, ты должна придумать» что слугам и окружению понравится. Дам тебе намек. Допустим, для Клавдии, которая в поместье давно живет и занимается готовкой, сделай пару кухонных ножей с какими-нибудь свойствами хитрыми. Сумеешь?» «Поняла. Постараюсь», покивала Натали. «Мне бы только небольшую мастерскую, где смогла работать с металлом». «Организую, я ж тебе обещал», напомнил ей и кивнул в сторону выхода из вагона. Пошли, а то поезд уйдет на запасные пути и пойдем с тобой по шпалам. Степан нас встречал. Мастеровой почти бросил пить. И в этом не только моя заслуга. Работу у него много, но и оплата достойная. И, насколько знаю, в продуктовом магазине рядом с моим антикварным салоном у него появилась женщина. Да не абы кто, а сама хозяйка. На пять лет младше моего работника И, что самое интересное, это она его приметила, когда тот совершал покупки по просьбе Жанны и Ангелины. «Виктор Иванович, а как долго мне ждать, когда выделите место для работы?» – задала вопрос моя спутница, почти всю дорогу до поместья промолчав. «Не терпится что-то попробовать?» – уточнил я, потом добавил. «Ну, у тебя даже нет заготовок для экспериментов». «Вы дали интересный совет. Им хочу воспользоваться и как можно быстрее». «Для кухни подойдет заказ самого обычного набора ножей из интернет-магазина. Правда, для остальных?» Она посмотрела на прислушивающегося к разговору Степана. «Пока еще не знаю, что сделать». «Нашему водителю подойдет универсальный инструмент», – подсказал я, подумал и добавил. «Но это, наверное, сложно сделать». «Я подумаю», – кивнула Наталья. «Мы, кажется, приехали. Нас ваш управляющий встречает? Он как-то грозно выглядит». Действительно, Петр Васильевич стоит, скрестив руки, и на его лице мрачное выражение. Разве не рад, что хозяин вернулся? Похоже, он недоволен моей спутницей, при этом даже ее не увидев. Боюсь, девушке и в самом деле окажется сложно в поместье. Придется контролировать, как с ней обращаются, и не будут ли игнорировать просьбы. — Господин граф, здравствуйте! — склонил голову старый слуга, когда я вышел из автомобиля. «Рад вас приветствовать, и что вы в добром здравии!» «Добрый вечер, Петр», – кивнул я управляющему. «Проблем в мое отсутствие не возникло?» «Если только те, которые не стоят вашего внимания», – ответил управляющий и строго посмотрел на Степана, который тоже вышел и теперь у машины мнется. «Ты чего-то хотел?» – обратился я к мастеровому. «Дозвольте на вашем авто съездить по личному делу», – попросил тот. «Буду водить осторожно и аккуратно». «Со своей дамой сердца?» – поинтересовался я. «Да, через час из Турции прилетает. Договорилась о поставках. Обещал ее забрать», – чуть нервно сказал Степан. «И чего молчал?» – покачал я головой. «Езжай. Но утром мне машина будет нужна». «Виктор Иванович, спасибо!» – обрадовался мастеровой. «Багаж выгрузить не забудь!» – напомнил я мужику подозревая, что тот на радостях может отправиться свою женщину встречать, не разгрузив багажник. «Я мигом!» – покивал Степан. «В дом занеси и свободен», – чуть слышно сказал Петр Васильевич, старательно избегая смотреть на мою спутницу. «Это Наталья Игоревна. Про нее тебе говорил по телефону». Представил девушку, а то и сказал. «Мой управляющий поместья. «К нему обращайся по всем вопросам, пока не обустроишься и не разберешься, что к чему». «Очень приятно», – улыбнулась старому слуге девушка. «Добрый вечер. Мы рады приветствовать гостю на территории антикварного дома», – «важно», – произнес управляющий. «Да, не придраться, но не на такой прием я рассчитывал. Впрочем, интересно, как Петр себя поведет, когда узнает, что Шитова в курсе и не против». «Позвольте сразу сказать, что в одной из построек есть небольшая старая кузня. Я невольно подслушал ваши разговоры и считаю, что лучшего места для работы с металлом не отыскать. Кстати, там имеется небольшой запас различного холодного оружия и обычных ножей. Правда, они признаны негодными», – произнес старый слуга. «А мне почему об этом неизвестно?» – поинтересовался я. «Виктор Иванович». «Простите старика, но вы не спрашивали, а я, честно говоря, о ней забыл. Слишком давно никто кузней не пользовался», – ответил Петр. «Вы меня туда проводите?» – спросила Натали, смотря на управляющего. «С дозволения хозяина поместья», – ответил тот. «Разрешаю», – отмахнулся я. «Пошли в дом, нам с девушкой какие-нибудь легкие закуски организуй». Покажешь ее апартаменты и до завтрашнего утра не беспокой. «Во сколько вас разбудить?» – поинтересовался Петр. «Восемь. Поеду в антикварный салон». Коротко ответил, а про себя тяжело вздохнул. Надежда привезти из Питера что-то интересное и дорогое оказалась пшиком. Даже разлом не помог с задачей справиться. Мелочевка не в счет. Правда, мог бы для Натали набрать холодного оружия, но об этом не подумал. С другой стороны, это была бы капля в море, если получится выйти на рынок магического оружия. Опять-таки, необходима какая-то изюминка, которая заинтересует покупателей. Пляшущий огонь на клинке никого не удивит, как и способность рубить и колоть все и вся, используя холод или разряд электричества. «Ладно, давай сперва посмотрим на кузню», — сказал я управляющему и пояснил. «Натали явно не терпится приступить к работе». «Вы, как обычно, правы», — закивала девушка. «Ну, немного слукавил. Захотел сам прикинуть, сможет ли она там трудиться или нет. На завтра есть планы, будет не до кузни. Последняя оказалась вполне себе пригодной, только различный хлам убрать, кое-что подремонтировать, в том числе крышу». И, как говорится, вперед. Как и говорил управляющий, металла хватает, в том числе заготовок и даже есть готовые клинки, ножи и даже наконечники для стрел и болтов. Вот только все ужасно низкого качества. Как будто производилось в первобытном веке. Нет, конечно, не тогда, в то время не существовало таких технологий. «Как тебе?» – поинтересовался я у девушки. «Классно!» – улыбнулась та держа в руках что-то похожее на ятаган, «Могу сейчас начать?» «Нет», – отрицательно покачал головой. «Завтра тут надо произвести уборку». Я посмотрел на управляющего, и тот согласно кивнул. «Петр, найми какую-нибудь компанию, пусть подремонтируют тут все, а потом передадим кузню в руки Натали». Девушка не очень-то моим словам обрадовалась, даже губки надула. Но только до того момента, как начал с ней обсуждать, То, что хочу видеть. Это произошло чуть позже, когда немного перекусили и расположились в моем кабинете. Выслушав меня, она сильно удивилась. «Мои собственные заклинания и умение работы с металлом довести до такого, чтобы в устанавливать готовые артефакты и все это дело объединить в одно целое?» – ошарашенно произнесла Натали с каким-то восторгом в глазах, смотря на меня. Как вам такое в голову пришло? Только не говорите, что еще и плетение кого-то другого одаренного надо добавлять».